Глава п е р в а е Сергей я к о л е в и ч так и не понял, от чего он проснулся. Но сразу же с брезгливостью ощутил, что раздевали его вчера и укладывали в постель чужие лакейские руки. И кажется, что вчера он впервые в жизни был сильно пьян. «Занятно», — произнес Мышецкий, на о щ у п отыскивая в потемках п р и в ы ч н ы е п е н с н е «Весьма занятно». Он лежал на диване, продавленном еще дедовском, в своем кабинете, и позолото книг отражало сияние тусклого петербургского рассвета. С улицы слышались посвисты санных полозьев, скребущих по голым булыжникам, дробно пересыпалась где-то вдали кавалерийская рысь от манежа. Сергей я к о в л е ч нечаянно вспомнил, как вчера качали его на выходе от Кюба Как терял он при этом галоши, ему вдруг сделалось нестерпимо стыдно. — Какое счастье, — вяло решил он, — что Алиса приедет лишь завтра. — Зачем я поехал в стрельну к цыганам? И что я там говорил? — Что-то о б е з о б р а з и в е кого-то бронил. — Боже, — отчаялся Мышицкий, — ведь я, кажется, даже пел. Впрочем, теперь все равно... б е с п р а ц и и не б е н д ы к о л о л а ц ы утешил он себя тарабарщиной, памятной еще со слов бабушки, поклонницы и юродивого Корейши, и включил лампу под запыленным абажуром. В потемках кабинета слабо высветились лаковые бока стареньких клавикордов и перевитые вервием худосочные локти Христа, копия Сантакольского. Нащупав возле себя колокольчик, Мышецкий трухнул в него, а потом в ожидании слуги раскурил тонкую пажескую п а п и р о с Лакей внес в кабинет запахи кофе и свежего белья. «Друг мой», — спросил его Сергей е в и ч «это ты меня раздевал вчера?» «Ваше с и е т е л ь с т в о недовольны?» «Нет, спасибо. Будешь чистить мою пару, так не погнушайся забрать из карманов мелкие». п о к о р н е й ш е ю благодарю, ваше с е т е л ь с т в о Мышецкий накинул халат, перебрал на подносе почту, небрежно рванул первый же попавшийся конверт. Незнакомая рука писала. «Веселясь вместе с вами по случаю высокого назначения...» Припадаю к благородным стопам и слезно прошу от щедрот ваших выслать на мою бедность и ничтожество сапоги на московском ранте с высоким подъемом, за что все мое семейство будет благодарить вас вечно. В и з в и н е н и и настоятельной просьбы сообщаю, что размер сапог ношу с о р о й Священник Гундосов. Что за свинская просьба? Фыркнул князь Мышецкий и наугад вскрыл следующее письмо. превосходительный князь с удовольствием узнал из правительственного вестника, что вы соизволили принять пост вице-губернатора в Уренской губернии. рад за россию, которая нуждается в энергичных и образованных силах. Мой племянник служит как раз в Уренской губернии и он будет счастлив, если такое лицо, как вы князь обратите на н е г о м ы ш е т к и й н е дочитав разодрал письмо наискось, бросил в корзину клочки. «Боже, как глупы еще люди! Только из календаря и узнаю, что живем в 2 0 д т о м веке!» «Ну, что еще?» Лакей кашлянул и объяснил, что пристав Невской части уже с утра терпеливо дождается внизу пробуждения князя. «Что ему?» Мышицкий отхлебнул кофе, поморщился. «Ну ладно, проси». Скинув на пороге м е р л у ш к о в у ю шапку, вошел п р и с т а в дяденька крупный, сытый и ласковый. Поклонился учтиво. — С приездом вас. Каково князь в Европах-то? — Давайте, — ответил Мышевский, — что там у вас ко мне? Новенький портфель, скрипя грубой кожей, с трудом растворился, и п р и с т а в по с а м о е локти надолго застрял в его глубинах. — Шарил там, шарил. — Ага, вот оно. — К сожалению, князь, — выговорил он с прискорбием, — я вынужден исполнить неприятное поручение. — Не огорчайтесь, — улыбнулся Сергей я к л ю ч Надо же мне почувствовать себя и дома. Пристав протянул ему лист бумаги. — Придется вам, князь, быть сегодня на Гороховой. Два. — Два. «Желательно в полдень». «Не могу-с!» — быстренько ответил Мшецкий. ы «Но о том просит вас лично помощник городоначальника его п р е в о с х о д и т е л ь с т в о Фриш. Владимир Эдуардович?» Положение осложнялось. «А что ему надобно?» «Извольте расписаться, князь». Сергей я к о в л е ч целомудренно отвел глаза от бумаги. «Я лишь недавно вернулся в любезное мне Отечество и, надеюсь, еще не мог совершить ничего предосудительного». «Извольте, князь», — настойчиво конючил пристав, — «извольте расписаться». «Оставьте меня!» — гневно выкрикнул м а ш е ц к и й «Все-таки я не дворник, обязанный отзываться на свистки из полиции». Раскурив папиросу, он бросил спичку на ковер, «Что вы держите эту Филькину грамотку? Спрячьте!» «С каких это пор чиновников Министерства внутренних дел стали таскать по к а т а л а ш к а м Пристав нагнулся, чтобы поднять спичку, и звонко чихнул. «Видать, от солнышка!» — заметил он смущенно, растрясая громадный плат в кулаке. Мышецкий сел и, выждав с минуту, спросил спокойнее, Зачем я понадобился Владимиру Эдуардовичу? в е ему ж наверное, известно, что сегодня я должен представляться его императорскому величеству по случаю отъезда. Звонко щелкнули замки на портфеле. Пристав подтянулся. — Ваше сиятельство, я здесь ни при чем, но... Время-то сами посудите какое. — Так, ну и что же? — Вспомните, может, в банкетах принимали участие или... «Знакомых, кого не поостереглись?» ь к л у б с т и Я встречался за эти дни с людьми солидными, облеченными доверием власти. Образ мысли этих уважаемых людей...» Он замолк. В памяти отчетливо возникла сумятица ресторана, и он сам что-то в открытую проповедующий. «Какая подлость!» — решил он, быстро покраснев. «Нехорошо», — сказал Сергей я к о л е ч Приставу. «Так и передайте его превосходительство, что князь Мышецкий очень недоволен. Я вполне заслуживаю доверия власти, которая и подняла меня на высокий пост». Кофе уже давно остыл, настроение было сильно испорчено, и Сергей я к о л е ч неожиданно ожесточился. «Я вас более не держу. Мне нужно быть в Петергофе». Пристав откланялся, но Мышецкий еще долго не мог успокоиться. Вышагивал по кабинету, задевая мебель длинными ногами. Потом умылся, п о с в е ж и л Ладонью промассажировал себе живот. Легкая гимнастика по принципу профессора л е с г о ф т а Пора было приступать к обязанностям делового человека. Сергей я к о в и ч вышел из кабинета. «Мой друг», — позвал он в лакее, — «мне одеваться». «Темляк на шпагу, тот серебряный, да мундир, что от Буланже привезли на прошлой неделе. Быстро!» Внимание его п р и в л ё к шум в передней. Мышецкий перегнулся через перила и увидел, что лакей не пускает с крыльца какого-то странно одетого человека. «Что там?» — спросил он. «Да вот ваше сиятельство», — донеслось снизу. «Бродяга тут, да вашей милости просится». «Так пропусти же!» — распорядился с высоты Мышецкий. Вскоре послышался надсадный кашель, и в кабинет без робости вошел пожилой человек, редкая бородка, впалые щеки, печальные глаза больного. Медленно стащил он с головы крестьянский трюх, из которого выпал карандашик. «Спасибо, что вы за меня вступились», — просто сказал посетитель, — «Лакеи вообще люди нещедрые, но г а ж е всех из них усердные». Мышецкий усмехнулся. В этом человеке он сразу обнаружил какое-то подкупающее достоинство. Быстро нагнулся князь из кресла и поднял уроненный карандаш к опередив старика. «Прошу», — сказал он, — «чем могу быть полезен?» «Я, как и вы», — начал незнакомец, — отчасти близок к делам российской статистики. «Имеете труды?» «Да», — незнакомец внятно перечислил название. «Простите, но я не знаю таких работ». «И не можете знать, ибо они изданы в эмиграции». Посетитель помолчал, словно проверяя, к а к о й он произвел впечатление своим признанием, Но лицо столичного бюрократа было натренировано на спокойствии, и тогда незнакомец продолжил. «Узнав, князь, о вашем назначении в отдаленную губернию, я решил воспользоваться случаем, чтобы предложить вам свои услуги. Как статистик, конечно». В ответ холодно блеснули стекла Пенсне. «Так, но... Э -э -э, я не знаю, как зовут вас». Кобзев назвал себя незнакомец, и князь Мышецкий почему-то сразу решил, что это не настоящая фамилия. Хорошо, где же вы служили в последнее время, господин Кобзев? За окном просветлело солнечно, Христос в узлах и в рубище смотрел из глубины, как живой человек, прислушиваясь. «Я был на поселении в Иркутской губернии», — ответил Кобзев. «Там же и служил по вопросам статистики кочевых народов». «Хм, а до ссылки...» «Дело в том, князь, что до Иркутска я был сослан в Шенкурск, где я также очень интересовался цифрами». «А именно...» Загибая тряские синеватые пальцы, Кобзев перечислил. Например, по выгонке дегтя, отхожим п р о м ы с л о м санным и з в о з о м дубильным веществам и прочее. Сергей Яковлевич был несколько растерян. «Скажите, господин Кобзев, почему вы обратились именно ко мне?» Кобзева же подобный вопрос не смутил. «Видите ли, князь, я давно слежу за вашими статьями». «Ну и что?» — обрадовался Мышецкий, как ребенок. «Нет», — осадил его Кобзев, — «я не согласен с ними. Вопросы, требующие социального разрешения, вы пытаетесь разложить на отдельные экономические задачи. Вы не вспахиваете, а лишь броните почву. Но дело не в этом». «А в чем же тогда?» Кобзев посмотрел на свои разбитые валенки, под которыми расквасился от талого снега вор с ковра, и закончил уверенно «Мне понравился в ваших работах их общий тон, искренне благожелательный к русскому народу. Вы желаете, князь, поступить хорошо, но не знаете, как это делается. Однако, независимо от этого, Я заранее решил, что у вас доброе сердце, и вы не оставите человека одинокого, никогда не имевшего своего угла. м ы ш е т с к и й был растроган. Конечно же, я возьму вас в у р е н с к о й найду посильную для вас должность, хотя бы по казенной палате. Кобзев замотал т о щ е н ь к и й шарф, надвинул треух. Благодарю, я, кажется, не ошибся в вас, князь. Сергей я к о в л и ч посмотрел на его тряске и пальцы. «Извините, но вы не пьете?» «Нет, князь, просто я очень мерзну». «Постойте, а где вы живете?» Кобзев замялся. Мышецкий подумал, день еще только начинается, и хорошо бы отметить его начало добрым поступком. «Кажется, я вас правильно понял», — сказал он Кобзеву. «Понять нетрудно», — ответил тот с улыбкой. «Тем более, что п р а в о на прожитие в столичных городах я не имею». «Так вот, слушайте», — расщедрился Сергей Яковлевич. «На запасных путях Николаевской дороги, возле ч у б а р о в а п е р е л к для меня приготовлен вагон. Вагон министерства со всеми удобствами. Я напишу записку, и вы перебирайтесь жить туда». Сегодня я отправлю на станцию книги, и вам таким образом скучно не будет.